двигаться внутрь философии. Как вы заметили, вот и теория познания, мы переходим в область философии, культуры, истории, этики. И на прошлой лекции мы рассматривали, осмысливали, весь. казалось, что культура – это особое тело, созданное человеческим Духом, да, во внешнении, да, в объективации, предмечивания. Это тело не физическим является, оно существует между людьми, да, в отношениях людей, между волей, между разными людей. В этом плане культуру мы оценили с вами и как особое пространство, именно пространство межличностных отношений. В культуре мы встречаемся как личность с личностью. просто как физическое тело, физическое. В этом смысле в культуре преодолевается физическое пространство и физическое время. И смысл культуры — это встреча. У нас с вами встреча состоялась. Не как физических существ, а как личности с личностью. И начали мы долго двигаться дальше и сказали, что это не просто встреча, а встреча, в которой преодолевается время. преодолеваются разрывы во времени. Таким радикальным развитием является смерть, и культура – это своего рода попытка человека преодолеть смерть, преодолеть время. Эта попытка отчасти удалась и удаётся, но отчасти не удаётся. Этим отличается то бессмертие, которое дает культура, от бессмертия, которое дает Бог религия. И именно вот здесь мы выявили относительность культуры, культура – это мир относительный, мир относительных ценностей. Время как ценности религиозные, это абсолютные ценности. Мы с вами увидели, ну, не увидели, я показал вот, три подхода к религиозной оценке культуры: оптимистичный, пессимистичный, фундаменталистский и ну, такой взвешенный средний. Поскольку христианство это не религия совершенно трансцендентного миру Бога, по отношению к которому мир ничтожен. И имеет смысла, Поэтому религия Бога воплощенного, принявшего на себя плоть мира, для того, чтобы преобразить ее. И смысл культуры в этом смысле, в этом аспекте, извините за тоже преображение плоти социального бытия. То есть на людях, как субъектах культуры, лежит определенная ответственность проявить свою творческую свободу. И у человека нет. другого пути, как культурного. Либо он возвращается назад к зверо-человеческому состоянию, либо он пользуется этой лестницей для восхождения к более высокому состоянию. Но опять-таки внутри культуры мы это должны четко понимать, внутри самой культуры. Царством Божиим еще не достигается. Это лестница, это, скажем так, тренировка некотором, тренировка человеческой души и человеческого духа. Но все равно это мир. Относительный. Он стремится к абсолютному, но достичь его не может. Как тот многоугольник с числом сторон, стремящимся к бесконечности, который, как бы не увеличилось число его сторон, не может стать кругом, не может, но стремится к нему. Обратный процесс — это процесс движения в пещеры. Другого пути нет, раз уж мы находимся в истории, раз уж мы с вами находимся в истории, которая началась тогда. Далее мы развивали эту тему. Посмотрели различие, общность различий между культурой и цивилизацией Для образованности это неплохо Потом начали рассматривать, перешли от культуры и цивилизации к проблеме культуры и истории Увидели, что история движется Нет, скажем, безостановочно движется Прошлое уходит, будущее созидается История движется через настоящее, из прошлого в будущее Две силы соседают историю Сила радикального уничтожения или смерти. И сила творчества. В этом новизна в истории. Это не только творческая новизна, но это и новизна смерти. Смерть убивает все время что-то, поэтому мы постоянно в новом мире живем. События исторические проходят, а смыслы этих событий остаются. И вот совокупность смыслов и представляет собой культура. В этом, в этом аспекте культура это память истории. на этом мы с вами завершили, кажется, нашу пандемию культура память не в психическом значении а в онтологическом это то, что дает возможность нам вспоминать вообще то, та генетическая программа, говоря языком биологии, которая заложена в душе человека и в этом плане культура это предпосылка истории предпосылка исторического действия память предпосылка Память, предпосылка и одновременно система отчёта, поскольку это совокупность смыслов, система отчёта, в которой мы меряем историю. Далее мы подошли к тому, что история меряется различными категориями. Да. Годы, века, эпохи, эры. Потом мы говорим, что вот как-то так сложилось, что мы разделили всю историю на две большие эры. До нас и после нас. Или до Христа и после Христа. Бессмысленно сейчас спорить о том, кто там атеисты, это ну, понятие нашей эры придумали, или не атеисты. Смотрите, мы бессознательно отождествляем все человечество, бессознательно отождествляет свою эру с эрой после Рождества Христова. И другие культуры, и японские или еврейские, вынуждены считаться с этим распорядком времени. Внутри себя они могут как хотят там исчислять мусульмане по своему там, календарю еще как. Пока они в потоке всемирной истории находятся, пока они находятся в потоке всемирной истории, они вынуждены вынуждены подчиняться ритму исчисления истории после Рождества Христова. Это так происходит, потому что, собственно, после Христа только и начинается всемирная история. До этого были истории отдельных народов. Он, как сказал, что всех привлеку к себе. Так и получается, что он всех привлекает к себе, даже помимо воли тех народов, помимо воли тех народов, которые не хотят привлекаться. Они просто обязаны. То есть народы, создавшие развитой мир, втянули в орбиту своего влияния все остальные цивилизации и продолжают их втягивать туда. Этот процесс, который не остановить, не могут остановить отдельные частные культурно-исторические миры. Но есть и другой момент. А другой момент состоит в том, что достаточно поздно мы стали мерить историю от Рождества Христова. То есть, потребовалось, чтобы прошло более тысячи лет христианской цивилизации, для того, чтобы сама эта христианская цивилизация начала измерять себя от Рождества Христова. А в России только после Петра Первого мы приняли вот это летоисчисление от Рождества Христова. Это означает, что воплощение происходит медленно. Воплощение... Это, конечно, и чудесный акт, но в то же время это и некоторый естественный всемирно-исторический процесс. Должно было пройти достаточно долго времени, прежде чем мы осознали, что наша эра радикально отличается от других. И мы при какое измерение? Смотрите, наша эра измеряется положительно, та эра измеряется отрицательно, мы отсчитываем отсчитываем в вглубь веков. Получается, что таким образом, что минус бесконечность совпадает с началом истории, крытием грепопадения нашей веры, еще не достигнутая, она совпадет с концом истории. То есть в самом летоисчислении, помимо воли людей, заложена уже определенная религиозная символика. Далее, мы с вами оттолкнемся от того, что было. То есть задача, которую я сформулировал в конце прошлой лекции, посмотреть, в каких категориях люди мыслили до Христа. То есть не просто, что они делали, а выявить какие-то отдельные деяния. Мы не будем заниматься историей, мы будем заниматься типологией церкви. И вот, если мы взглянем на мир до Христа, то мы увидим, что при всем его внешнем многообразнее, национальном, религиозном, в ну, отличный мир, мы можем выявить некоторые типические моменты в поведении, а именно в отношении человека к абсолютному, К космосу, к самому себе. То, что мы называем категориями культуры или уни универсальными культурами, в данном случае их следует понимать именно как способы мышления, как способы мышления и действия. И в данном случае мы будем отвлекаться от исторического и, э, скажем так, национального многообразия. Конечно, можно критиковать такой подход, говорить, что он абстрагируется от каких-то талей, тем не менее, мы сформулируем, пусть это будет на абстрактном уровне, мы сформулируем некоторую типологию того мира, который мы называем языческим. Или древним миром. Точнее, древним. Что мы увидим? Если мы посмотрим в целом на этот мир, мы увидим, что в своем отношении к самому себе, то есть к происхождению мира, этот мир глубоко антологичен. Фундаментально антологичен. То есть для него универсален принцип «Ничто не происходит из ничего». Ничто не происходит из ничего. Это означает, что космос был, есть и будет. Был, есть и будет. Бытие не сотворено. Космос был, есть и будет. Как говорит Гераклит, кто-то о нем уже а кто-то услышит. Этот мир один и тот же и вечно новый. Один и тот же, и вечно новый. Не создал никто из богов, никто из людей. Но он был, есть и будет. Вечно живым огнем. Мерами разгорающимся и мерами затухающими. Это классическое высказывание. Хотя бы сказал грек, это же можно приложить и к китайцам, и к индусам, и к египтянам. Ничто не происходит из ничего. Это означает, что космос фактически вечен. Что такое космос? Когда я говорю космос, я употребляю в широком значении, в не в не физическом. Космос по-гречески, да, два момента себя включает: бытие и порядок, упорядоченное бытие. Если мы посмотрим на космогонии, которые выработало языческое сознание, то мы увидим типическую черту в ней: мир находится в потоке движения от хаоса через хтоническое состояние к космическому состоянию. Хаос в том космос. Иными словами, мир существует сам по себе. Боги по отношению к этому миру кем являются? Если речь идет о Первом Божестве, то Первое Божество это или родитель космоса, то есть Бог сам из себя делает мир. Либо он конструирует, то есть Он конструирует этот мир из уже наличного материала. Уже наличного материала. Сами же боги, если, это, если речь идет о Первом Божестве, Сами же боги представляют собой своего рода силы, частные, вторичные боги, третичные, силы, стихии, структуры этого космического миропорядка. Бог и мир родные между собой. Родственные отношения между ними. Родственные отношения. Либо боги встроены в космический миропорядок, либо космический миропорядок это непосредственное продолжение божественной жизни. Непосредственное продолжение теоргонии. Человек. Человек тоже элемент космического целого. Либо это атом, индивид, который взаимодействует с другими атомами индивидами, и в их взаимодействии что-то получается да, цельное. В древнем мире от, на философском уровне выразил демокрит. Либо человек — это энергия в структуре других космических энергий. Энергия в структуре других космических энергий. В лучшем случае языческое сознание поднимается до того уровня, что оно понимает человека как микрокосм в макрокосме. То есть человек сосредотачивает в себе космическое целое, подобно тому, как капля воды сосредотачивает в себе весь океан. Это в лучшем случае до этого уровня поднимается языческое сознание. Смысл человеческой жизни. Если сознание об этом задумывается, смысл человеческой жизни соответствует общему порядку и ритму космического бытия. Войти в резонанс с космическим бытием. Вот индийская практика религиозная, например. Восточная религиозная практика, индуистская, таосская. Войти в резонанс с космическим бытием. Если ты резонируешь с космическими энергиями, тем самым ты обретаешь свободу от своей индивидуальности, фактически растворяешься в космическом целом. Если мы посмотрим на то, как созидается культура, мы увидим, что культура носит совершенно определенный характер. По своей картине мира она космоцентрична. То есть космос это та призма, сквозь которую человек видит всё. богов, богов, да? самого себя. Все находится в некотором вечном упорядоченном строе. Космоцентричная культура. Боги и люди элементы космического, космического целого. Если мы посмотрим на то, как эта культура реализует себя в социальном плане, как эти культуры, различные культуры, реализуют себя в социальном плане, то мы увидим то, что называется традиционными обществами. То есть социальный миропорядок ориентируется на традицию. Почему так? Да потому что космос вечен. Соответственно, и вот эти социальные структуры, это тоже есть некоторая проекция здесь, на Земле, космического миропорядка. Традиционные общества. Слышали такое выражение? Если мы осмотрим на то, как сформируется искусство этого мира, то мы увидим, что искусство ориентируется на выражение красоты объективной, натуральной, естественной. Объективной, натуральной, естественной. Ну и, наконец, тип религиозности, который характерен для этого, мы называем языческим. И здесь я хочу вернуться к началу этой лекции и сказать, что язычество. Отнюдь не только многобожие. Ведь в язычестве тоже есть первое божество. А язычество-то как раз состоит в том, что ничто не происходит из ничего. Ничто не происходит из ничего. Боги встроены в космический миропорядок. Боги с миру, В мире нет ничего принципиально нового. Вот в этих категориях раскрывается языческое мышление, характерное для всего древнего мира, характерное для всего древнего. Мира. Именно, это мышление задает, именно это мышление задает общую типологию всех различных национальных культур. И если мы таким образом обобщим, таким образом обобщим древний, языческий, культурно-исторический миропорядок. И тем самым, нам станет понятно, тем самым нам станет понятно, почему это не наша эра. Давайте посмотрим на основные категории, которые легли в основу мысли и действия нашей эры. Для этого мы должны сказать, что уже внутри языческого мира Внутри языческого моря, скажем так. Был некоторый остров, который мы не можем отнести к, языку, к Хотя в то же время и не считаем его еще своим. Это остров ветхозаветного сознания, ветхозаветного поведения. И вот давайте мы посмотрим, что отличает библейско-христианское мировидение От языческого мы увидим, что различия фундаментальные. Если для языческого сознания существенный принцип ничто не происходит из ничего, то для библейско-христианского миросозерцания верно обратное. Из ничего происходит все. Все происходит из ничего. Речь идет о том, речь идет о происхождении мира. И это происхождение описывается такой первой фундаментальной категорией библейско-христианского миропонимания, миропозерцания, как творения. Совершенно свободное действие личности. Творение естественно, творение сверхъестественно. Если в природу языческих богов входит порождение мира, поэтому они связаны миром, они не свободны от мира, в природу бога не входит быть портцом. Это его свободное решение. Мог не творить мир. Это чудо, что Бог сотворил мир и каждого человека. Бог мог бы не творить его. Это решение его воли. Бог созидает мир не из чего-то. Он абсолютно свободен в своем творческом деянии. Он не ограничен материей. В отличие от древних богов. Он созидает мир, из созидает мир из ничего В результате творения возникает реальность новая Субстанциально новая Как лосский говорит, онтологическое сгущение другого Мир это онтологическое сгущение другого Мир и Бог это разные, принципиально разные реальности Принципиально разные субстанции Поэтому, если мы посмотрим на языческий тип отношения Бога к миру, его можно назвать имманентным. Боги имманентны миру, а не внутри мира, как его силы, стихии. Если мы посмотрим на библейское отношение, то Бог трансцендентен миру, за запределен миру. Итак, творение свободно. В творении возникает радикально новое. Кроме того, творение иерархично. Мы не можем сказать, что творение мира подобно круговороту, когда все возвращается на круги своя. Если мы читаем пролог Библии, мы видим, что речь идет о том, что реальность постоянно возрастает благодаря усилиям Бога. Появляется новое, и в том числе новое принципиально. Собственно, сам термин творение мы можем употребить однозначно трижды всего. Когда речь идет о сотворении Земли и неба, о сотворении жизни, о сотворении человека. Это принципиально новые моменты творения. И мы видим, что человек является вершиной творения. Библейская космогония антропоцентрична. В то время как языческие космогонии не антропоцентричны. Никогда, никогда языческие сознания не видело человека в качестве центра универсума. А Библия видит его таковым. Бог творит мир для человека. для человека. Человек является центром мира. В каком смысле его центром? Конечно, онтологическом Человек сосредотачивает в себе все творение. Все творение. не в актуальной полноте. Но кроме того, что человек сосредоточивает в себе все творение, является микрокосмом, макрокосмом, кроме этого, человек несет в себе еще и большее, он несет в себе образ Бога. А значит, он имеет разум, свободу и способность к творчеству. Разум, свободу, способность к творчеству. Мы видим с вами еще одно принципиальное различие между языческим и библейским сознанием. Это различие лежит в области происхождения зла. Для языческого сознания зло либо естественно, просто есть. Почему? Потому что есть конечные вещи, потому есть и зло. Либо есть злые, и, злы, и боби, Либо языческое сознание вообще превращает его в иллюзию. Ну, нам кажется, что зло есть, а на глубине это нет никакого зла. Ну, как в Одновостоке, да? Ну, нет зла, но оно кажется. Ну, библейское сознание признает реальность зла. Признает реальность зла. Но в то же самое время его не вечно. Исторический характер произошло исторически. Объяснить его появление и его власть над миром мы можем только признавая центральное положение человека в первичном творении, завершенном Богом. Человек существо, сосредоточившее в себе все творение. и одновременно являющийся существом свободным. Мы подходим к тому, что тот мир, который был сотворен Богом, тот мир, в котором мы живем, который мы называем историей, не тождественный. Действительно так. Тем самым мы переходим ко второй фундаментальной категории библейско-христианского сознания, категории грехопадения. Прихопадение – это просто некоторое историческое или моральное событие, как часто его трактуют. Событие космического порядка. Прехопадение это космическая катастрофа. Космическая катастрофа. В нем повредился весь строй и лад, созданного Богом мира. Повреждение застрагивает структуру творения. Это повреждение мы можем назвать извращением. Человек, существо иерархическое, сосредоточил в себе тело, душу и дух. В первичном состоянии душа подчинялась духу, тело – душе. В состоянии после грехопадения происходит извращение, как это имеет место, в половых извращениях. Душа попадает под власть тела, и, собственно, тогда и образуется, очевидно, то, что мы называем плотью. Те самые кожаные ризы, которые Бог дал человеку в виде нашей современной биологической организации. А Дух попадает под власть душевной стихии, утрачивая свою самостоятельность. Это структурное изменение в творении. Но есть изменение динамическое. Что происходит, когда человек скушает от древа познания добра и зла? Мы с вами говорили о том, что познание представляет собой не некоторое поверхностное отношение к бытию, а событие внутри самого бытия. А именно это событие состоит в том, что буквально происходит проникновение в познаваемый предмет, подобно тому, как муж познает жену или жена мужа. Вот такое проникновение происходит в познании. Что же познает человек? когда он отворачивается от Бога. Он может познать ничто, из которого он был вызван к жизни. Ничто. Небытие. Ведь человек тварь, он вызван к жизни из небытия. Что означает познание небытия. В таком смысле, когда мы, как вы познаете женщину или мужчину. Это означает проникновение небытия в тебя, а тебя в небытие. Что означает уход человека в небытие? Смерть. Человек заболевает к смертью, и вся историческая жизнь становится постоянным бытием к смерти, и постоянной болезнью к смерти. Творение заболело смертью, несет на себя этот метод. Смерть в данном случае не только телесная смерть. Смерть это болезнь, которая порождает целостное существо, духовное, душевное и телесное. Первичная смерть духовная, по с Богом. А все остальные смерти являются следствием этого. Бог – существо свободное, и свободное в том числе от своего творения. Между Богом и миром нет родственных связей. Поэтому Бог вполне мог вернуть творение в небытие, Что препятствовать ему сделать это? Ничто не препятствует. Но, очевидно только любовь заставила Бога в смысле заставила как внутренняя причина сохранить верность творению, которое утратило связь с ним. Поэтому творение не возвращается в небытие, хотя оно могло вернуться через человека. Начинается особый тип жизни сотворенного мира. Его-то мы и называем историей. Для истории характерно то, что в ней появляется новое. Ней появляется. Поскольку действуют творческие силы. Люди, порядок истории. Бог участвует в сотворении истории. Его действия по сотворению истории мы называем полностью. Но история не тождественна чистому творению, которое описано в прологе и эпилогии Библии, Потому что в истории действует еще одна сила. Это Тонатос. Смерть. Ведь в первичном творении мы, нам ничего не говорится о том, что была смерть какая-то. И новизна творение достигалась не за счет того, что что-то отнималось, а за счет того, что прибавлялось новое. В истории мы этого не видим. В истории с одной стороны происходит прибавление нового, с другой стороны смерть чего-то. И процесс участия Бога, процесс участия Бога в жизни падшего мира, а также стремление человека вернуть утраченный рай, попадает под другую категорию библейского мерсозерцания, под другую мифологию, отмост. Мы называем этот процесс возвращения творения к Богу процессом спасения. Спасение. Вот смотрите. Творение, спасение, творение, грехопадение, спасение. Это те категории, которые характерны, которые являются центральными для всех авраамитических религий. Для иудаизма, для ислама, для христианства. Различия начинаются в том, как мыслится спасение, как оно интерпретируется. А эти отличия в интерпретации спасения будут накладывать и соответственно будут определять и интерпретацию и творения, и грехопадения. Можно, конечно, говорить, что и у язычников были определенные концепции или мифы о спасении. Было действительно такое. Ну вот. Буддисты правда себя язычниками не считают, но мы считаем все равно. Буддизм называют религией спасения наряду с христианством, тоже религия спасения. В других религиях, ну в индуизме там отчасти, вот, в стоической, э, ну, в стоицизме греческом правда, не религия, но вообще некоторые меры вопрос о спасении поднимался. Здесь мы видим между язычеством и библейским сознаниям, ну, в том числе еврейским, мусульманским, принципиальные различия. Для языческого сознания субъектом спасения является сам человек. Спаси себя, сам. И спасение происходит от чего? От мира. И спасение. Есть некоторый выход из этого мира. Из мира мир сансары, выход из круга рождений и смертей. Спасение. Для библейского сознания другое. Субъектом спасения является в первую очередь Бог. Да. Кроме того, спасение, по большому счету, это не бегство от мира, а это бегство, не бегство, а преодоление смертности, преодоление греха. По крайней мере, христианское сознание в современном виде так раскрывает природу спасения. Можно посмотреть и более широко на это. И осна... последующие категории христианского миропонимания дают нам к этому основание. Можно посмотреть на спасение как на преображение и восстановление всего творения в его полноте через человека. То есть не есть некоторое бегство да, в потусторонний мир, как себя это гностики и Преображение всего творения. становления его в славе. И я думаю, что спасение нельзя рассматривать как этическую только категорию, а ее следует рассматривать в свете благовестия евангельского как категорию онтологическую и космическую. И вот теперь мы подходим к тому, как интерпретируется спасение в различных религиях, агрометического круга. И здесь как раз начинаются принципиальные расхождения между ними. Для христиан спасение начинается с события Бога боговоплощения. Воплощение – это одновременно и следующая категория христианского сознания. Следующая фундаментальная категория. Для языческого мира воплощение бога было естественно, Что-то удивительно, нет боги, входили в те или иные образы. Для еврейского сознания оно в принципе невозможно. В этом плане надо это понять евреев – отношения к Христу. Бог сотворил мир из ничего, и Он является <свят> консультентным этому за запредельным. Можно сказать, что радикальное различие лежит между Богом и миром, а грехопадение это различие вообще в пропасть превращает. Именно к состоянию уже после грехопадения относятся слова Бога, который дал нам через Моисея, что нельзя видеть лица моего и не умереть. Явление в Бога в мир означает Смерть этого мира. Он сгорит. Мир сгорает. Как один средневековый мистик говорит, если бы ангельского пояса не было над миром, если бы Бог непосредственно явился в мир, мир бы сгорел, он бы обратился в ничто. Поэтому это событие, конечно, является чудесным, и мы можем сказать, что это вообще новое творение. Новое творение, которого не было раньше. Но Новизна этого творения состоит в том, что человеческая природа впервые отвечает Богу творческим да, Ведь Боговое является свободным актом, как со стороны Бога, так и со стороны человека. Это не есть некоторое магическое действие Бога в человеческой природе. И это хорошо раскрыто в Евангелии. Мария и сомневалась что следует ли так поступать. Были определенные колебания. Это означает, что это ее свободное решение, ее свободный выбор. И в этом принципиальная новизна Вот этого творения, которое начинается В акте Бога воплощения В этом процессе Человечество начинает участвовать В творчестве, в божеском замысле Этого не было В истории С этого начинается действительно новая история Может быть, этого не было и до истории Был ли человек существом Свободным, в абсолютном смысле До грехопадения? Вряд ли Он не испытал еще негативной свободы, свободу грехопадения. После грехопадения, то есть в истории, Человек испытал уже всю свободу. И свободу падения, и свободу деятельности, деятельность в соответствии со своей собственной природой. И впервые он проявляет свою творческую свободу. Впервые в лице Марии человек проявляет свою творческую свободу. Способность изменить свою собственную природу. Вот смотрите, ведь Богу не свойственно рождаться от человека. Это неестественно или сверхестественно. И человеку не свойственно, в природе человеческой, не свойственно рождать Бога. Человеку свойственно рождать человека, и отцу в вечности свойственно рождать сына. Рождение относится к Божественной природе. Здесь мы видим действительно принципиально новое в истории, принципиально новое творение. Бог в нашем понимании теперь не является трансцендентным. Мы можем сказать, что во Христе мы имеем представление, мы имеем дело с трансцендентным, имманентным, абсолютом. Здесь мы видим, что это понимание противоречивым является, но это противоречие имеет совершенно объективный характер. Но Боговоплощение, Боговоплощение – это, это начало христианского миропонимания. Серединой его является искупительный путь. Серединой является искупительный путь. Вы знаете, что есть разные концепции искупления, в том числе юридическая. Я думаю, что все эти разные концепции искупления возникли, В процессе созревания человеческой мысли всегда культура накладывает определенный отпечаток на богословствование. И римская культура, внутри которой возникла вот эта концепция юридического искупления, она наложила, конечно, свой юридический отпечаток на, соответственно, на мышление соответствующих богословов. Искупление, в первую очередь, онтологический процесс, Его можно назвать процессом освобождения человеческой природы от власти греха, тления и смерти. Процесс освобождения человеческой природы от власти греха, тления и смерти. Одно за другим искушения, которые до него не отвергало человечество никогда. Это искушение власти, искушение хлебом, искушение чудом. Это то, что известно, то, что описано в Евангелии, в да, 4 главе от Матфея. Но это и другие искушения. Это искушение бесконечной жизни и безболезненной смерти. Кефсиманское боление. Прекраются, Они принимаются внутрь и сгорают там. Это, наконец, искушение абсолютного могущего. Или ты думаешь, что я не могу 12 евреемого ангела все еще час призвать этот самый его? Мир уже был спасен актуально. Мог призвать сын. Мог все было дано всем в руку его. Мог. И тогда уже мир был спасен один раз. Наконец, смерть это то, что тоже не свойственно Богу и то, что не свойственно праведнику. Богу не свойственно умирать. Праведнику не свойственно умирать. Но в смерти своей Бог соединяется с человечеством во всей полноте. Потому что в Боговоплощении Он соединился в одном человеке. И к тому же не имелись греха. В смерти Он соединяется со всем человечеством. В самых в самых низах Его. То есть в самом сосредоточии греха. А сосредоточие греха Это и есть ад. То совершенно особое пространство, которое образовалось в результате падения существ, призванных к вечной жизни, но отказавшихся от нее. Но будучи призванными к вечной жизни, эти существа могут отказаться от жизни, но не могут отказаться от самого существования. Это не во власти осущественных существ. То есть, можно отказаться от того, чтобы жить, но нельзя отказаться от того, чтобы быть. Это находится во власти Бога. Кстати, этого и образуется то пространство, которое мы называем адом. Победа над смертью означает соединение, соединение Бога с человеком в самом низу его существования, то есть в аду. И завершается эта история, завершается воскресение. Это шестая категория, определяющая структуру христианского миросозерцания. Воскресенье мы тоже должны понять как радикально новое творение, принципиально новое. состоит в том, что в первичном творении, которое дается нам в прологе Библии, Богу ничто не противостояло. Что противостояло Богу в первичном творении? Ничто. В творческом воскресении Богу противостоит. Смерть происходит в негативе, противостоит грех. И Бог вместе с человеком начинается новая эра в жизни космоса. Новая эра в жизни космоса. Начинает, начинает заквашиваться новая реальность. Поэтому, когда мы говорим о том, что началась наша эра, эта эра начинается не только в истории, началась во всем творении. И совершенно справедливо будет мерить ее от нуля до минус бесконечности с одной стороны, плюс бесконечности. Ну и, наконец, как можно объединить все эти категории христианского сознания? В этих категориях выражается то, что сделано уже Богом и человека, и то, что будет еще сделано. Творение, грехопадение, спасение, воплощение, искупление, воскресение. Что является объединяющим их началом? Этот вопрос не праздный, поскольку эти категории в разродненном виде, эти идеи в разродненном виде присутствуют и в других религиях. в христианстве они сосредотачиваются в единую систему, в единое целое. Центром христиан является сам Иисус Христос. Человек и Бог. Или человек, в котором вся полнота божества сосредоточена интересно. Поэтому мы также называем нашу религию религией Бога человека и Бога человечества. Только христиане верят в Бога человека. Все остальные религии верят в Бога. Только христианство человек возводится на такую высоту. потому что он так был объективно возведён Иисусом на эту высоту. Поэтому венчающей категории, венчающей идеей христианского миросозерцания является идея Бога Вот Мы выявили не просто содержание библийско-христианского миробедения, а мы выделили те категории, которые являются самыми способами отношения человека к действительности. Не только способами мышления, но и способами действия. Внутри внутри самой религии. Они представляют собой внутри откровения, представляют собой одно целое, единое дело, это даже не слово, это даже не слово. Их христианство это не учение, это само дело, само действие Бога. И вот если мы смотрим на эту картину, то мы видим, что внутри откровения, они представляют собой единое целое, но откровение падает на, почву. падает на определенную почву, свет падает на определенную почву, это почва человеческая душа, или человеческий дух, и когда откровение падает на определенную почву, а это происходит уже 2000 лет, оно подобно тому, как свет преломляется в воде, преломляется в человеческой душе. Преломляется, преломляется в человеческом разуме, Оно и меняет их, и в то же самое время преломляется. Вот те слова, которые сказал Спаситель, что «многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Они относятся не просто к апостолам. Они относятся ко всему времени. Вот Пока есть теперь, пока есть история, не вмещается откровение. Если откровение вместится полностью в историю, Слово Божие полностью вместится в историю, это означает конец истории. Истории не будет, поскольку история – это мир между небытием и творчеством. Не будет истории. Пока мы в истории, происходит искажение и изменение этого проекта. Поэтому история христианской цивилизации – это изменение меры вместимости человеческого сознания. И наша с вами культура, и цивилизация и отражает это изменение. То есть, когда мы говорим о христианской культуре или христианской цивилизации, мы должны четко осознавать, что эта культура является христианской по своим небесным корням и не христианской по своим естественным предпосылкам. Она падала, падла, крайне продолжает падать, на почву, которая исходно была языческой и которая во многом остается на уровне подсознательных, да и сознательных установок языческих. И ситуация эта, ситуация, Неизбежно до конца истории. Из такого противоречия фундаментального фундаментального противоречия в культуре и в цивилизации мы должны исходить. Попытки устранить этого противоречия, теоретические попытки, не приводят ни к чему, кроме ложных концепций. Отсюда совершенно специфический характер христианской культуры. Специфический характер. Смотрите, как быстро время идет, как быстро все меняется. 2000 лет прошло, какой темп огромный. Это динамичность культуры, да, наша. Она связана, мне кажется, с самым главным, что отличает нашу культуру от не нашей, с ее персонализмом. То есть в центре стоит личность. Наша культура персоналистична. Отсюда творческий ее характер, отсюда динамизм ее развития, отсюда все противоречия, которые есть, персоналистичны. Личность фактически открывается Как абсолютная, ценность. как абсолютная ценность. Личное бытие. Абсолютно не только в абсолютно не только в этическом аспекте. Потому что те требования, которые Иисус предъявляет человеку, они не являются естественными. Ну, как это так врагу не отвечать? Естественно для человеческой против как раз ответить врагу. То есть та свобода, которая требуется Иисусом от человека. Она носит как раз сверхъестественный характер. Не то, чтобы действовать в соответствии со своей собственной природой, а преодолевать свою собственную природу. Это неестественно не отвечать врагу. То, что те требования на горные проповеди, они требуют сверхъестественной свободы от человека. Антологически это обосновано тем, что личность выше смерти, что Христос победил смерть. Для человека естественно умирать, воскресать неестественно. То есть персонализм христианской культуры носит не только этический характер, а он имеет глубокие онтологические и космические корни. И если Христос не воскрес, то вера щитна, нагорная проповедь неисполнима. Это пустой идеал, который невозможно выполнить. Если Христос воскрес и изменилось состояние всего творения, то тогда для человека возможно Возможно, исполнение того, что заповедовал Бог в нагорной проповеди. И отсюда все проблем, проблемы и противоречия христианской культуры. Она гораздо более противоречива, чем все предшествующие. И это совершенно объективные противоречия, Но в них и совершается, собственная история. Совершается и двигается к своему Далее. Прежде чем мы перейдем к, собственно, анализу христианской культуры, мы можем сказать следующее. Персонализм христианской культуры, ее персоналистичный, личность центра. Христианская цивилизация в своей истории, отвлекающаясь от отдельных национальных образований, распадается на две большие эры, на две большие эпохи. Для первой эпохи характерно то, что в центре ее стоит божественная личность. И центральное положение божественной личности заходит до того, что значение человеческое подавляется. Это, например, мы называем средневековьем. И он завершился. Уже средневековая цивилизация исчезла, ее просто нет, хотя какие-то остатки пробужденного существа начали и в России в виде определенных институтов, да. Средневековая культура осталась с нами, без нее нет современной культуры. Вся современная глубоко Интроспективная культура вышла из кельи монаха, Культура осталась. И вот другая большая эпоха. Она характеризуется как раз противоположной. В центре, постепенно в центр выходит человеческая личность. Если для средневековой культуры характерен был теоцентризм в разных его проявлениях. Для культуры современной, мы ее называем гуманистической или новоевропейской, характерен антропоцентризм. разных его проявлениях. И порой он тоже доходит до, того, порой доходит до того, что происходит полное отрицание значения божественной личности. Здесь ответ на вопрос, почему атеизм, как массовое явление, возник, стал возможен и возник только внутри христианского мира. Только внутри христианского мира человек осознает себя настолько свободным существом и ведет. создать теорию, будто он сам придумал.